Я Камот. Вечером приехал высокий и крепкий военный с правильными чертами лица. По его армейской выправке было видно, что он служил в армии. Мы построились, и он толкнул речь. В лексике, которую он использовал при выступлении, сквозили образованность и харизма. «Привет, пацаны! Я начальник штаба отряда «Позывной берег». Спасибо, что присоединились к прославленному ЧВК «Вагнер». Мы – это лучшая военная компания в мире. Мы работаем на благо России. Где бы мы ни воевали, нам важно помнить, что мы – русские солдаты. Что бы мы ни делали, нас будут воспринимать и помнить как русских солдат. Именно поэтому мы идем вперед и побеждаем. Сейчас мы создаем новое подразделение, и вы будете его частью. Вашим командиром будет Крапива. Крапива сделал шаг вперед и бегло осмотрел строй нашей шеренги колючим взглядом. Наш новый командир был крепким, высоким и лысым. Из-под сдвинутых бровей на нас смотрели злые глаза, которые казались черными. Он был подозрительно загорелым для осени. «Видимо, долго был на юге», — подумал я. «У нас в отряде есть своя артиллерия и свои современные танки Т-90. Прорыв», — продолжил Берег. «Со снабжением и боеприпасами проблем не будет. Вам предоставят все, что будет необходимо». Он уверенно и четко резал воздух фразами, как саблей. «Все вопросы с этой минуты решаете через своего командира Крапиву». Командир вышел на шаг вперед и сухо сказал. Для меня в первую очередь важен порядок. За него я привык спрашивать строго. Есть среди вас кто учился на командиров в учебке? Я! Из строя вышел птица. С птицей мы познакомились еще в Молькино, и я знал, что он учился в ГРУшном учебном заведении. На факультете военной разведки. С третьего курса он ушел оттуда и пошел работать в полицию опером. «Хорошо. Позывной? Птица? Нужно назначить еще двоих командиров отделений, комодов. Разделиться на три отделения и готовиться к отправке. В 6 утра выступаем. Разойдись!» Не успел я отойти и пяти метров, как меня догнал птица. «Я вижу, ты человек серьезный, констебль. Ты говорил, что был в разведке ГРУ, как и я. Комодом будешь?» Так-то я не собирался в командира, но эту должность потяну. Три высших образования есть. Последние 20 лет занимал руководящие должности. Знаний и жесткости для того, чтобы организовывать и руководить людьми, хватит. Тогда будешь командиром третьего взвода. А вторым кто будет командовать? Миша, антиген. Я его знаю. Через час мы погрузились в машины и выдвинулись дальше. На ярко-кровавом горизонте заходило солнце, отбрасывая свои блики на поля и озера. И две тысячи лет война, война без особых причин, война – дело молодых, Лекарство против морщин, красная-красная кровь, через час уже просто земля. Через два на ней цветы и трава, Через три она снова жива И согрета лучами звезды По имени Солнце. Вспомнились мне слова из песни Цоя. К утру мы приехали на новую дислокацию к бетонно-кирпичным постройкам времен СССР. Мы быстро выгрузились и построились. Крафиво вышел перед нами и поставил задачу. «Занимайте вот этот дом», – показал он рукой на бетонную двухэтажную коробку без окон и дверей. «Это скат, мой заместитель, знакомьтесь», – кивнул командир на загорелого и бодрого молодого человека. «Скат, как и все загорелые люди, приехавшие с Вагнером с юга, был крепким и мускулистым. На открытом славянском лице выделялись умные глаза с хитроватым добрым прищуром. Было видно, что ему нравится его жизнь, полная игры и неопределенности. «Здорово, мужики!» – протянул он руку и стал здороваться с каждым по очереди. «Ну что?» «Повоюем!» «Обязательно повоюем!» – ответил за нас крапива. «Занимайте дом! Завтра будем знакомиться с пополнением!» Во дворе с торца здания висел выцветший огромный плакат в стиле 30-х годов, на котором рукой великого художника Остапа Бендера был нарисован человек в черной робе. Текст из красных облупленных букв гласил «Помни сам, скажи другому, честный труд, дорога к дому». При сильных порывах ветра плакат отделялся от дома, желая вырваться и улететь отсюда, но с громким стуком бился о здании и оставался на месте. Мы быстро и без проволочек разделили бойцов на три отделения по списку. Мое отделение восприняло мое назначение как должное. Первым делом нам нужно было наладить быт. В ускоренном темпе каждое отделение занялось благоустройством помещений. Разбившись на пятерки, мы стали обустраивать комнаты. Чтобы не было холодно, заложили окна кирпичом и заткнули тряпками щели. Вычистив комнаты от щебня и мусора, мы устроили подобие спальных мест из-под донов, досок и кирпичей. Потом получили буржуйки и к обеду затопили печки, насобирав дрова в округе. Самые важные навыки на войне – личная ответственность и инициатива. Тут нет ни мам, ни жен, ни плохих начальников, ни тех, кто будет подтирать вам сопли. Любые попытки ныть и требовать идеальных условий должны пресекаться на корню. Война – это другой мир. И если ты хочешь провести ночь в тепле, именно тебе нужно добиться этого. На войне эти простые правила становятся предельно ясными. Война – это мерило личной ответственности и адаптивности. Либо ты умеешь бороться за свою жизнь, применяя все навыки, которые успел накопить за предыдущее время. Либо учись у тех, кто умеет и более приспособлен. «Как вы, мужики?» – спросил Скат, зайдя в командирскую комнату. «Обустраиваемся». «Не жарко тут», – улыбнулся он. «Мне после Африки трудно привыкнуть. Там, конечно, полно своих прелестей и гемора, но намного теплее». «Давно ты в компании?» – спросил я. Третий контракт. Я идейный солдат. Воевать я умею лучше, чем все остальное. Мне нравится. Ясно. Хотелось расспросить его побольше про Африку и про Сирию, и про другие компании. Но разговаривать и обустраиваться было неудобно. Вечером первое отделение на сутки заступило в караул. Мы выставили посты по периметру и стали жить по законам войны. До ленточки оставалось 45 километров. Вечером к нам пришел Крапива со скатом и рассказал о планах на будущее. Короче, тема такая. Нам повезло. К вашим двум неделям обучения в лагере добавляются еще две недели обучения здесь. И это отличная новость. Мы здесь сформируем новый третий взвод. Мы и будем костяком этого взвода. Он убедительно посмотрел на нас. Завтра в 7 мы с вами пойдем и доберем 160 бойцов к нашим имеющимся 40. Проведем с ними слаживание и выдвинемся куда прикажут. Скат будет вам помогать, как мой зам. А я займусь комплектацией всего, что нам понадобится. Мы молча слушали и кивали в знак согласия с командиром. Вопросы? Откуда бойцы? Недоброе предчувствие закралось в мою душу. Зеки. Крапива внимательно посмотрел на нас. Для меня это тоже новый опыт, но я уверен, что мы справимся. Мне бы твою уверенность, подумал я. Выходя, с кат, ободряюще хлопнул меня по плечу и улыбнулся. Ты бы видел, кого нам давали для обучения в Африке. Зэки – это просто подарок по сравнению с аборигенами. Не сы, констебль. Я лежал в спальнике и опять не мог уснуть. Ворочиться в нем было не очень удобно, и поэтому я смотрел в потолок и думал. Как же так получается, что меня преследуют эти аморальные люди? Это какая-то карма. 15 лет я провозился с алкоголиками и наркоманами. Теперь с зеки. Хотя я и работал психологом в одной из зон города Ангарска, перспектива идти в бой со вчерашними заключенными меня пугала. Это был стресс. Я стал вспоминать ангарскую зону и свою работу с заключенными наркоманами. Там был прекрасный проект по возвращению сидящих по статье 228 в нормальную жизнь. Заключенных, имеющих опыт злоупотребления психоактивных веществ, переводили в реабилитационную локалку, где они проходили восстановление. Цикл лекций о химической зависимости, групповая и индивидуальная психотерапия, работа по программе «12 шагов» и участие в группах самопомощи. Ничего получалось же, вспоминал я. Когда 5 лет назад я продал свою долю в клинике реабилитации зависимых, я ожил. Казалось, вот она, свобода. Нахер этих недисциплинированных, вечно моросящих, инфантильных и зачастую просто не сильно интеллектуально развитых пациентов. Больше никогда в жизни я не буду заниматься социальными проектами. Никогда такого не было, и вот опять. Вспомнил я Черномырдина. В голову лез фильм «Джентльмены удачи». Я представлял себя на месте доцента, который делает козу-дерезу головорезом. Пасть порву, моргал и выколю. У-у-у, Поворочившись еще час, я уснул тревожным сном.